за исключением того человека, который вел допрос. Этот остался и сказал следующее. Графиня Рудольштадт, теперь, когда допрос ваш стал тайным, и перед вами нет никого, кроме ваших судей, Будете ли вы отрицать, что состоите в законном браке с графом Альбертом Падебрадом, которого назвали Рудельштадтом по настоянию его семьи? Прежде чем ответить на ваш вопрос, твердо сказала Консуэла, я желаю знать, какая власть распоряжается здесь мною. И какой закон вынуждает меня признать эту власть? О каком законе ты говоришь? Божеском или человеческом? По законам общественным ты все еще находишься в полной зависимости от Фридриха II, короля прусского, курфюрста Бранденбургского, ищих владений мы похитили тебя вы спасти от бесконечной неволи и других опасностей, еще более ужасных. Ты это знаешь. Я знаю, что вечная признательность связывает меня с вами, ответила Консуэла, преклоняя колено. Поэтому я обращаюсь лишь к божескому закону и прошу вас указать мне границы закона признательности. Если этот закон велит мне благословлять вас И беспрекословно вам повиноваться я согласна. Но если Он приказывает, чтобы в угоду вам я приступила веление совести, то не должна ли я отвергнуть его, решайте сами это. Если бы тебе дано было думать и поступать в мире так, как ты говоришь сейчас. На обстоятельства, которые привели тебя сюда и поставили в зависимость от нас, слишком исключительный. мы стоим выше всех человеческих законов ты имела возможность убедиться в нашем могуществе мы находимся также вне всяких человеческих расчетов предрассудки связанные с богатством общественным положением и рождением раскаяния Сомнения в тех или иных щекотливых случаях, страх перед общественным мнением, даже соблюдение обязательств, принятых нами в мире, все это теряет смысл и значение, когда, собравшись здесь, вдали от людских взоров, вооружившись мечом божественного правосудия, мы взвешиваем на ладони погремушки вашего легкомысленного и трусливого существования. Поэтому расскажи нам все без утайки, ибо мы — опора, семья, живой закон всякого свободного существа. Мы не станем слушать тебя, пока не узнаем, в каком качестве ты предстала перед нами. Кто ты? Цыганка Консуэла? Или графиня Рудельштадт? Графиня Рудельштадт Отказалась от всех своих прав в обществе И ей не о чем просить у вас Цыганка Консуэла Остановись и взвесь слова, которые ты произнесла Будь твой супруг жив Имела ли бы ты право лишить его своего доверия, отречься от его имени, отказаться от его состояния, словом, превратиться вновь в цыганку Консуэла ради того, чтобы пощадить суетное и бессмысленное тщеславие его семьи его сословия? Разумеется, Нет. Значит, ты думаешь, что смерть навсегда разорвала ваши узы? Значит, ты не обязана оставаться верной памяти Альберта?